во вторая. Подводные течения. 8:30. Бизнес-центр Луньюй. Встреча проходила в штаб-квартире корпорации Луньюй. Все 12 участников пришли в траурных одеждах, а лица их были еще мрачнее, чем одежда. В центре сидела женщина средних лет, с опущенной головой и поминутно отирала глаза. К ней жался маленький мальчик с глазенками, полными ужаса от непонимания происходящего. Дэн Хуа был мертв, но его дух нависал над всеми во всей своей грозной красе. Рядом с вдовой и ее сыном черными столпами застыли телохранители покойного бизнесмена. Напротив, сидели двое немолодых мужчин один был толст, другой худ. Тот, что тучнее, делал попытки утешить вдову Дэн Хуа добрыми оптимистичными фразами. Обвислые брылы придавали ему сходство с Бассетом, склонным к хронической депрессии. В какой-то момент вдова перестала плакать и строго поглядела на толстяка. «Довольно, директор Линь, я понимаю, о чем вы. Что бы ни случилось, в конце концов все образуется. Если у вас есть что-то важное, я бы хотела услышать это сейчас». Эх, эх, полный мужчина ненадолго замешкался, не зная, как начать трудный разговор. Вмешался Тощий, голос которого был таким же холодным, как и выражение его лица. «Давайте я скажу. С безвременной кончиной Дэн Хуа, вы, тетушка, становитесь мажоритарным акционером Лун Юй». Вежливое обращение к старшей по возрасту женщине. «Совет директоров мы сегодня собрали по весьма веской причине. Нам необходимо определиться с потенциальными кандидатами на пост президента компании». «Но, директор Мэн», — встрепенулась госпожа Дэн, «не кажется ли вам, что это слегка скоропалительно?» Линь со вздохом качнул брылами. «Мы еще даже не провели церемонию прощания с Дэн Хуа. Должен признаться, мне весьма неловко поднимать этот вопрос в такое время. Однако корпорация, как корабль в море, просто не может обходиться бескормчиво. Не в последнюю очередь потому, что скоро начнутся торги за тот участок в восточной части города. Если бы Ганхуа был по-прежнему жив, то успех торгов был бы предрешен, и мы не можем упускать такую возможность». Если руководство компании не возьмет на себя компетентный человек, то, боюсь, перспективы могут оказаться весьма прискорбными. «Что же делать?» Голос госпожи Дэн снова начал наливаться слезами. «На мой взгляд, лучшим вариантом сейчас будет попросить директора Линь занять место главы компании». Казалось, Тощий всегда находил нужный момент для своей речи. «Вы согласны, директор Линь?» — спросил он, глядя при этом на женщину. «Госпожа Дэн, вы ничего не хотели бы сказать на этот счет? «Я?» — она повернулась к братцу Хуа, телохранителю своего покойного мужа, и просительно посмотрела на него. Но тот хранил бесстрастность и ничего не сказал. Не имея иных вариантов, она выдавила из себя несчастную улыбку. «Я не бизнесмен. Я лишь его жена, да к тому же в статусе вдовы. Какой совет я могу вам дать?» «Что ж, хорошо». Директор Мэн наконец позволил себе улыбнуться. Туго натянутая кожа по краям лица пошла морщинами. Движением факира он произвел папку и положил ее на середину стола. «Нами подготовлены документы, утверждающие назначение нового президента». Решение официально вступает в силу, как только его подпишут акционеры. Братец Шен, телохранитель, стоящий по другую сторону госпожи Дэн, нахмурился. «Директор Мэн, вы меня не проведете. Совершенно очевидно, что этот документ составлен всеми вами по сговору. Госпожа Дэн, не подписывайте его». Мэн воззрился на братца Шен, который под его взглядом заметно струхнул и сухо облизнул губы. Помни свое место, братец Шен, бросил ему братец Хуа, старший телохранитель. Или ты думаешь, что твое мнение здесь чего-то стоит? Братец Шен виновато потупился, не дать не взять поджавший хвост пес. Директор лень глянул на братца Хуа и поощрительно улыбнулся. После стольких лет, проведенных рядом с Дэн Хуа, «У тебя в компании тоже есть своя доля. Выкладывай, не таясь, что у тебя на уме». «Меня эти дела интересуют мало», — мрачным голосом ответил телохранитель. «А вот к чему у меня действительно лежит душа — это найти того человека». В комнате повисла тишина. «Независимо от сегодняшнего поворота событий», — продолжал братец Хуа, — «я не хотел бы, чтобы корпорация сожрала себя изнутри. Сейчас не время для интриг и подковерной грызни. И если мы в эту непростую пору не сумеем сплотиться, то могу вас заверить, что эта компания не просуществует и года». От этих слов Линь и Мэн вздрогнули. отдел уголовного розыска Чэнду. Индянь стоял возле камеры начальника Хань. водите скомандовал он дежурному. Полицейский открыл толстую железную дверь и подошел к койке Ханьхао. «Ханьхао!» — начал он, но не успел произнести ни слова больше. Арестованный вскочил и молча с каменным лицом поспешил к Индзяню. Фактически он сам возглавил дорогу в допросную. В бытность своим начальником полиции Ханьхао провел этим же маршрутом бесчетное множество преступников. На подходе к главному крылу он остановился и повернулся к своему бывшему подчиненному. Мне это нужно в туалет. Желудок барахлит. Индзянь нахмурился. А почему вы не воспользовались туалетом в своей камере? «Я вам что, должен сидеть на очке, как обычный уголовник?» Унижение с меня хватило еще вчера, Индзянь!» Он бросил свирепый взгляд, под которым молодой полицейский внутренне пригнулся. Вместе с дежурным полицейским Индзянь завел Ханьхау в санузел. Едва тот оказался в кабинке, полицейский снял со своего правого запястья наручник и пристегнул его к ближайшей трубе — Затем они с Индянем вышли и стали ждать за дверью. Здание Ханьхао знал как свои пять пальцев. Знал он в том числе и о проеме в потолке диаметром около метра, который использовался для осмотра труб. А также, что этот проем ведет напрямую в канализацию за южной стеной здания. Щелкнув крышечкой кулона, из-под фото своего сына Ханьхао выковырил отрезок проволоки. Через несколько секунд наручник на левой руке был разомкнут. Несколько минут спустя. «Начальник Хань...» Индзянь вежливо постучал по двери кабинки. «Вы скоро?» Ответа не последовало. Индзянь насупил брови и, опустившись на пол, заглянул под дверь. Внутри различался только унитаз. Вспрыгнув, лейтенант пинком вышиб дверь. Кабинки было пусто, и только браслеты наручников легонько покачивались на трубе. Ло Фэй подлетел через несколько минут. Он изумленно уставился в кабинку, после чего, полыхая взглядом, повернулся к Индзяню. «Как он разомкнул наручники?» «Не знаю», — пробормотал Индзянь. «У него что-то было при себе? Вы его что, не обыскивали?» «Всего лишь...» «Кулончик», — невпопад ответил индиан чувствуя, как немеет живот. «С фотографией сына внутри». Лофей Фэй, игранув желваками, что-то буркнул. Затем присел на корточки и нашарил что-то на полу смежной кабинки. Какой-то кусочек, вроде ногтя. «Это...» Он на пальце протянул предметик лейтенанту. Мелкая фоточка улыбающегося сына Ханьхао. Индзянь кивнул. Он был бледен. Вместо того, чтобы распекать провинившегося, Ло Фэй начал немедленно отдавать распоряжение. «А ну живее! Оповестить все автовокзалы и порты в радиусе десяти километров, промониторить его родных и друзей. Ни денег, ни телефона у него нет, так что далеко он уйти не успел. Выполнять!» Индиан не стойки смирно молча таращился на капитана. Инзянь! — рявкнул Ло Фэй, хлопая его по плечу, тот вздрогнул. «Вы... мне?» — ошалел, спросил он. «А кому же еще?» — недоуменно спросил Ло Фэй. Torah, <eged> «Слушаю!» <t> — <roundurai> мучительно покраснев, выпалил офицер и понесся выполнять указания. Четырнадцать двадцать шесть Вернувшись в полицейское управление, Му первым делом направилась к Ло Фэю отчитываться. «Психическое состояние девушки значительно стабилизировалось», — сообщила она, «хотя воспоминания о деталях убийств довольно расплывчаты, что довольно типично для тех, кто пережил такую значительную травму». В голосе Му Юнь чувствовалась некоторая недосказанность. «Давайте прямо», — сказал Ло Фэй. «Что вы узнали?» Мудзянь Юнь отреагировала лёгкой усмешкой. «В предыдущую встречу у нас возникла, как бы сказать, двусмыслица. Почему девушка выжила, несмотря на то, что получила письмо смерти? Так вот, теперь понятно, почему ивмениды ее пощадили. Прежде чем выйти из номера, убийца сказал ей, что в каком-то смысле она уже умерла. «Метафору, что ли? Вы только представьте, что ей довелось пережить. Двое близких друзей, убиты у нее на глазах, учитель отрубил себе руку, чтобы спасти ее. По словам вменит, это была ее кара, только отмеренная по-иному. Ло Фэй задумался Это не похоже на обычный стиль вменит, сказал он наконец. Да, согласилась Мудзяньюнь. Убийца впервые действовал на свое усмотрение. Напрашивается мысль, что смена методики лишь один из примеров того, как разница версии вменит, наставника и его ученика. При определенных обстоятельствах этот новый палач способен выказывать то, чего был лишён его предшественник снисхождение. Прекрасный анализ Лофей поскреб щетину на щеке. «Даю вам перерыв на отдых, вы его заслужили. А в пять встречаемся снова, пора нанести визит учителю У». «Вы думаете, он готов к встрече с нами?» «Врачи говорят, операция по приживлению кисти прошла успешно. А учитывая его возраст и тот факт, что Евмениды не угрожали напрямую его жизни, психическое состояние учителя должно быть более стабильным, чем у девушки». «Если повезет, то мы сможем нащупать пару новых зацепок». «Вы в этом уверены? Ведь все может сложиться не так, как вы рассчитываете». М -м «В каком смысле?» — озадаченно спросил Ло Фэй. «Ну, во-первых, давайте не забывать, что его заставили отрубить себе руку», — напомнила Му Цзянь -Юнь. «А во-вторых, учитель У далек от того, чтобы считаться эталоном храбрости». Коллеги, наоборот, отзываются о нем как о человеке, довольно робком. Помните, как он вел себя на видео? Так что, на мой взгляд, спасение жизни девушки могло привести его в совершенно разные состояния. Либо он преодолел себя и отбросил прежнюю трусость, либо же стал еще более подавленным из-за того, что не смог сохранить жизнь двоих своих учеников. Мудзянь-юнь покачала головой. Если окажется верным последнее, то нам придется уйти ни с чем. «Тогда будем уповать на первое». «Кстати, а как там ин -тянь? Это же он у нас, кажется, курирует связь с учителем У». «Вы, похоже, еще не слышали. Сбежал начальник Хань». «Что?» У Му-Тянь отвисла челюсть. «Сейчас ин занимается его розыском. Я помогаю, чем могу, насколько позволяет время». «Местонахождение уже установили? Хотя бы примерно?» Ло Фэй помассировал виски, усталость постепенно брала свое. «Пока без особых успехов, да и времени прошло уже изрядно. Боюсь, как бы он уже не выбрался из города». Удивительно, но му Цзянь Юнь улыбнулась. «Из города Ханьхау не уедет». Брови Ло Фэя взлетели вверх. «Это почему?» Потому что и вмениды по-прежнему здесь, а Ханьхао не из тех, кто прощает обиду. И как вы думаете, после того, что с ним вытворил убийца, Ханьхао так легко от него отступится? Лофей кивнул, мысленно обругав себя за то, что не понял этого раньше. Вам не мешало бы присмотреть за семьей Ханьхао, добавил Юнь. Он не всегда может контролировать свои эмоции. Думаю, вы убедились в этом на собственном опыте. Лоффэй вспомнил фотографию, найденную в туалетной кабинке. «Да, и, наверное, я знаю, с кем он свяжется в первую очередь». 16.09. Администрация архива управления общественной безопасности Чэнду. Вне всякого сомнения, это был самый безлюдный офис управления общественной безопасности. Архив располагался даже не в самом здании управления, а занимал юго-восточный угол здания архива местного правительства. Большая часть руководства архивом лишь временно занимали эти должности. Джу Сяо Цзи тоже была в их числе. Она сидела у входа в архив, от нечего делать, занимаясь маникюром. Что-то загородило ей свет. Джу Сяо Цзи подняла глаза. Напротив нее через стол стоял мужчина. «Ой!» — вскинулась она. «Напугали до смерти. Я даже не слышала, как вы вошли». Мужчина поморщился словно от боли и, прикрыв рот платком, дважды надсадно кашлянул. «Так ведь у вас табличка «Вести себя тихо»» — просипел он. У вас, наверное, простуда. Я тут сама недавно переболела». Джуся Сяо Цзи протянула руку, и мужчина подал ей удостоверение. электронную карточку, подтверждающую доступ к архиву. Считывающее устройство выдало на экран лицо полицейского вместе с несколькими строчками служебной информации. Сюй Джань Кунь, офицер уголовного розыска Чэндусского восточного участкового отделения. Когда она подняла взгляд, сличая черты посетителя с его служебным фото, тот яростно чихнул. Несмотря на скомканный платок, которым визитер прикрывал рот, Джу Сяо всё же ощутила у себя на лице брызги слюны и брезгливо отпрянула. «Простите», — произнес невежа и, неловко отвернувшись, чихнул вторично. Джу Сяо Цзи буквально кинула ему карточку и нетерпеливо махнула, дескать, проходите, тыльной стороной ладони вытирая себе лицо. Не хватало еще снова подцепить заразу, сразу вслед за первой. Спустя десять минут офицер Сюй показался из помещения спецхрана со стопкой папок в руках. «Буду очень признателен, если вы сделаете для меня копии», — сказал он, все так же прижимая платок к рту. Принимая у него кипу-досье, Джу Сяо Цзи испытывала тоскливую неприязнь к бюрократическому укладу этого заведения, запрещающему выносить из здания любые оригиналы документов. Папок было около дюжины. Это, получается, придется делать несколько сотен прогонов. Провозившись минут двадцать, Джу Сяо выложил на столешницу еще теплую стопку листов и распечатанный список материалов. «Семьдесят девять юаней за копировальные услуги. Распишите снизу». Посетитель протянул ей несколько новеньких купюр и поставил подпись. Она с интересом изучила ее. «Если бы своими глазами не видеть, как он ее ставит, то можно было бы принять эту подпись за машинную». Чжу Сяо Цзэ подняла глаза, чтобы получше разглядеть посетителя, но тот был уже на выходе. 19.02. Срочный сигнал из администрации архива управления общественной безопасности Чэнду заставил Ло Фея пересмотреть свой план насчет поездки с Цзянь Юнь в больницу. Около трех часов пополудни при проведении выборочного расследования полицейский Сюй Джань Кунь с восточного участка был атакован из засады неизвестным. Нападение произошло прямо на улице. Последующий анализ показал, что ему ввели триазолам, седативное средство, обычно используемое при тяжелой бессоннице. Очнувшись, он незамедлительно доложил о происшествии наверх, поначалу считая, что оно посредованно связано с другим расследованием, а примерно в шесть вечера, заходя в кафетерий участка, обнаружил пропажу своего удостоверения. Только тогда Сюй Джанькунь начал понимать истинные мотивы нападавшего. На основе этих сведений Цзэн Жихуа, отследил недавнюю активность карты и обнаружил, что в тот день кто-то использовал ее для получения из архивов управления большого количества документов. Но потрясало не это, а подпись мнимого владельца карты при получении ксерокопий. Это четкая, поистине безупречная иероглифика. До ужаса похожа на почерк в извещениях о приговоре. Ло Фэй вместе с Цзен Джихуа Тотчас помчались в архив, где встретились Сюй Джанькунем и Джу Сяо Сяоцзы, дежуривший в тот день. Поскольку на Сюй Джанькуня напали сзади, где-то на окраине, толку от его показаний особо не было. Джу Сяо Сяоцзы, однако, смогла сообщить, что человек, о котором идет речь, был довольно высокого роста, а вот его внешность она затруднилась описать из-за носового платка, которым он закрывал большую часть лица. Ло Фэй посмотрел папки, скопированные менидами и вонзил взгляд своего коллегу. «Передай, чтоб через час вся группа была у меня». 20.46. Конференц-зал. Отдел уголовного розыска Чэнду. Члены специальной следственной группы поочередно просматривали папки, которые Ло Фэй и Цзэн Жихуа доставили из архива. Индянь прибыл последним. Под глазами у него обозначились темные круги, пальцы чуть заметно подрагивали. «Как продвигаются поиски, Ханьхао?» С порога спросил его Ло Фэй. «Около полудня возле реки совершено разбойное нападение. Наряд вызвала молодая пара. Судя по описанию, грабителем был как раз Ханьхао. И много он с них натряс. Шестьсот с небольшим. А еще забрал у мужчины пиджак, видимо, для изменения внешности. Эту информацию я уже добавил в бюллетень. «Насчёт пиджака уберите. Напрасный труд». Ло Фэй с досадой махнул рукой. От него он наверняка уже избавился. Поднеся трубку к уху, Индзянь, озабоченный скороговоркой, повторил инструкции офицеру на другом конце провода. «Так, давайте, наконец, приступим», — сказал Ло Фэй, и команда начала обсуждать лежащие на столе материалы. Этим днём убийца вынес из архива содержимое в общей сложности тринадцати папок. Ло Фэй дал команде десять минут на обдумывание, а затем попросил высказаться. «Не просматриваю никакой связи между этими преступлениями», первым заявил Дзен-Жихуа. «То есть вообще никакой». Все остальные согласились. Тринадцать папок имели отношение к совершенно разным делам. В основном убийства. Было несколько ограблений. Самое старое случилось несколько десятилетий назад. Самое недавнее произошло в прошлом году. никто из команды не усматривал никакой связи между подозреваемыми которые были разного пола и возраста кое кто из преступников все еще сидел в тюрьме некоторые уже были казнены за свои злодеяния расследования проводились совершенно разными полицейскими участками и отделами оперативники явно зашли в тупик да что же такое ему понадобилось с раздраженной растерянностью воскликнул люсун новый командир спецподразделения. «Все эти дела уже закрыты. Все виновные понесли наказание. Зачем ему подвергать себя риску ради этих бумаженцы? Все молчали. «Все дела крайне разношерстны», — подвел черту Дзен-Жихуа. «Впечатление такое, будто он выбирал их на обум. А может, он разыскивал какую-то конкретную папку, остальные двенадцать были нужны ему просто для отвода глаз, чтобы сбить нас со следа. Ло Фэй одобрительно кивнул. «Ну а как можно определить, которая из тринадцати его интересовало? хмуро спросил Люсун. Лофей Ло Фэй подпер подбородок сведенными вместе большими пальцами. «Хорошо, коллеги. Едем обратно в архив». Полчаса спустя. Архив Управления Общественной Безопасности Чэнду. Вдоль стен хранилища тянулись аккуратные ряды папок-скоросшивателей, расположенных в идеальном хронологическом порядке. Корешок каждой покрывал белёсый налет пыли, свидетельствуя о месяцах или даже годах нетронутости. Бегло оглядев стеллажи, Лоффей пометил маркером места по краям ячеек, где раньше прилегали друг к другу вынутые папки. «Ну-ка, выключите свет». — велел он дзен Жихуа. Тот щелкнул выключателем и резкие потемки прорезал лучик света от фонарика в руке Ло Фея. Он направил его на только что нанесенные пометки и, наклонив голову, стал разглядывать их под разными углами. Понаблюдав так минуты три, удовлетворенно выдохнул. Э, что-нибудь прояснилось?» — поинтересовался дзен Жихуа, тайком радуясь смене настроения у начальства. «А вы подойдите, гляньте», — позвал Ло Фэй, высвечивая фонариком одну из пометок в самом низу. цзэн присел на корточки и принялся изучать высвеченные места. Они выглядели несколько иначе, чем остальные. Даже непонятно почему. «Здесь со многих папок осыпалась пыль», — пояснил Ло Фэй. «А это значит, что кто-то недавно их просматривал». «Представьте себе, как преступник перелистывает их все по очереди, пока не находит ту, которая ему нужна, и вынимает из всего множества одну». мыкнул в знак согласия. «А теперь смотрим на другие пометки». Ло Фей перенаправил луч фонарика. «Пыль вокруг вынутых папок практически не потревожена». то есть здесь преступник вообще не задерживался и не искал а просто дергал папки на обум поскольку время пребывания в архиве ограничено шевелился он быстро прям таки метался дзеенджихуа азартно щелкнул пальцами то есть этим маневром он пробовал отвлечь наше внимание сбить со следа как я и предполагал а настоящей его целью была вон та внизу слева лоэй усмехнулся «Ну что ж, посмотрим, что на самом деле искали евмениды. цзэн Цзэн-Жихуа снова включил свет и стал перебирать стопу папок на ближнем столе. Он тщательно проверял даты на всех ярлыках, сопоставляя их с наименованиями ячеек на полках, откуда они были сняты. И вскоре нужная папка обнаружилась. «1984 год». а под ним строчка текста «Дело номер 130. О захвате заложника». 2013. Хирургическое отделение. Центральная больница провинции. После операции УИ-У перевели в отдельную палату интенсивной терапии. Врачи прогнозировали полное выздоровление. По их утверждению, после курса физиотерапии пациент сможет пользоваться своей приживленной левой рукой, причем без особого труда. С утра весть об убийствах в отеле успела распространиться, словно лесной пожар. Орды репортеров хлынули в больницу, представляя всевозможные СМИ, как местные, так и центральные. Однако всех жаждущих попасть в отделение интенсивной терапии быстро заворачивал персонал больницы – Пациент только что покинул операционную, и беспокоить его нельзя. Едва старшая медсестра успела выпроводить очередную пару журналюк, как к ней подошел некто третий. На вид ему было не больше двадцати пяти. Небрежность одежды заметно отличала его от добротно одетых репортеров. Пиджак распахнут, рубашка под ним плотно облегает развитую грудь и плоский живот. Еще большую уверенность ему придавали темные очки авиаторы. а в какой палате у вас лежит у инь у спросил он непринужденно старшая медсестра женщина на четвертом десятке встретила его с неприступным видом вы родственник нет он качнул головой показывая бейдж полиция лицо медсестры заметно смягчилось «Э, прошу прощения господин я не знала да перестаньте он дружелюбно улыбнулся «Эти журналисты... Настоящие, извините, занозы в одном месте. Я думала, вы тоже один из них?» «Да разве ж я не понимаю...» Он великодушно махнул рукой. «Вы просто делаете свою работу, причем справляетесь с ней превосходно. Подумать только, сдерживать весь день натиск такой оравы. Тут никакого терпения не хватит. Позже я свяжусь со своей командой и попрошу прислать вам в помощь пару офицеров». Старшая медсестра просияла. «Я, с вашего позволения, загляну к выздоравливающему», — попросил посетитель. «Да-да, конечно», — женщина, повернувшись, указала в конец коридора. «Третья дверь слева, номер 707». С благодарностью кивнув ей, мужчина направился к отделению интенсивной терапии. «Красоты хоть отбавляй, а вот ума нет», — подумал он с усмешкой. Двадцать два сорок. Бар-Барбара. В баре было многолюдно. Локтем невозможно было пошевелить, не зацепив при этом троих. Именно поэтому Ханьхау и решил пристроиться здесь. Молодую пару он сегодня обобрал сугубо по необходимости. Теперь их лица преследовали его. Глаза — полные ошеломленного ужаса и отвращения. теперь еще и это припаяют невесело прикидывал он убийство побег а теперь вот еще и грабеж перед глазами что то проплыло свежеоткупоренная бутылка пива ханьхау поднял глаза рядом на табурете сидела женщина плотный макияж обесвеченные волосы пододвинувшись она нежно приникла губами к его уху бесплатно «Господин Хань». Каждый мускул в его теле чутко напрягся. Женщина усмехнулась, отчего шпаклевка возле глаз чуть потрескалась. «Любезное подношение, вон от того парня. Я всего лишь передаю». Взглядом она указала на дальний, тускло освещенный угол бара, где за столиком в одиночестве сидел мужчина. В глазах у него красноватыми бликами отражался кончик тлеющей сигареты. «Он!» Сердце неистово забилось. Руки как будто высчитывали, что им делать в следующую минуту. «Не знаю, как ты», — сказала женщина. «А я обычно не спрашиваю лишнего, когда мне подносят бутылочку, да еще бесплатно». С пивом в руке Ханьхао встал и двинулся к столику. Ранее, тем же вечером, 21.30, ресторан «Люй Янчунь. Он сидел в той же выгородке, что и в прошлый раз. До недавнего времени повторных появлений в людных местах он избегал, но насчет ресторана «Люй делал исключение. Не удержался и на этот раз. Последние два дня выдались тяжелее, чем ожидалось. Необходимо было разобраться в своих чувствах, и этот ресторан был идеальным местом для того, чтобы успокоиться и поразмыслить. Юань Джибан был уже не первой отечески родственной фигурой, которую он утратил. Наставник был третьим. А вначале он потерял своего настоящего отца. По правде сказать, годы, проведенные с ним, счастливыми не были. Слишком уж тяжелым бременем забот, слишком большой болью был отягощен этот человек. Даже сейчас воспоминания о привязанности, которую проявлял к нему отец, были исполнены грусти. Стремление попытаться избавить или хотя бы отвлечь отца от его боли возникло, когда он, его сын, был еще совсем маленьким. Постепенно оно крепло, но в конце концов ничем не увенчалось. Отец исчез из его жизни без предупреждения. Он не помнил, как или почему. Это было очень давно. А в день исчезновения отца в его жизнь вошла вторая отеческая фигура. Он это помнил до да нельзя отчетливо. То был его шестой день рождения. Тот, второй человек, был известен ему просто как дядя и привнес в его жизнь много радости. В его памяти дядя был молод, полон задора и всегда улыбался. Они быстро сдружились с первой же встречи. Когда-то он любил сходу прыгать в объятия отца. Однако дядя был другим. Уже просто глядя на его лицо, он проникался умиротворением, как будто с ним никогда больше не случится ничего плохого. Это лицо он всё еще помнил, словно фотографию, к которой мог мысленно обратиться в любой момент. Дядя знал множество способов сделать его счастливым. Вкусняшка здесь, шутка там, а еще множество смешных рожиц. Дядя был также заботлив и к матери. Она была прикована к постели и часто внушала, чтобы он слушал дядю. Все втроем они неизменно улыбались, когда были рядом. Когда дядя был рядом, боль от отсутствия отца забывалась, то были самые счастливые воспоминания в его жизни. А потом дядя ушёл. Вскоре после этого мать окончательно поглотила болезнь. Вот тогда, впервые в жизни, он сделался по-настоящему одинок. Его новым домом стал детский приют. Ему не нравилось это место, и люди там не любили его. В воспоминаниях о проведенных там годах не было ни крупицы счастья. Держался он особняком. Никто из других детей не знал, о чем он думает, да и не хотел знать. Та среда действовала на него удушающе. Он хотел бороться, сражаться, но чувствовал себя бесконечно слабым. Так началось его отрочество. И вот однажды появился он. Человек неизмеримо более странный, чем все, кого он до этого встречал. Несмотря на гротескные черты лица, в нем чувствовалась неотразимая сила и притягательность, которую можно было описать разве как магическую. Его страх перед этим незнакомцем перерос в любопытство, любопытство — в увлечённость и, наконец, в благоговейный трепет. Он приблизился к этому человеку, впитывая его мудрость и силу подобно тому, как сморщенное растение жадно всасывает питательные вещества из почвы. С этим человеком в его жизнь наконец-то возвратился солнечный свет. Мир предстал перед ним, таким, каким он был на самом деле. Ему открылось, как много невинных людей в нем продолжают страдать и как много дурных безнаказанно творят свои изощренные злодейства. Впервые в жизни у него появилась цель. Он знал, что путь этот будет нелегок, но он может изменить мир. Тот человек показал ему стезю, и он ступил на нее вслед за ним. Теперь у него было новое имя для этого человека — Титул, который наполнял его благоговением — «Наставник». И как раз в тот момент, когда он думал, что наконец-то стал силен настолько, чтобы вернуть огромный долг своему наставнику, тот ушел. Теперь никто не знал о его прошлом, он стал совершенно незрим. Но все это изменилось прошлой ночью. Даже когда его собственные воспоминания, казалось, начали уплывать прочь, на поверхность стала просачиваться правда. В новостях о вчерашнем взрыве он увидел знакомые старые фотографии. Фотографии дяди. Только репортеры звали его Юань Чибан. Этот момент принес ответы на многие его вопросы. Он понял, почему дядя исчез так внезапно. и почему наставник выбрал именно его. Но вопросы все равно оставались, и голова от них словно разбухала. Куда делся его отец? И как Юань Джибан проник в его жизнь? Чтобы добраться до ответов, ему нужно было начать поиски в глубинах собственной памяти. Отец оставил его, и место отца занял дядя. Эту дату он помнил совершенно отчетливо. Она приходилась на день его рождения, 30 января 1984 года. Всякий раз, при воспоминании о том периоде его детства, перед взором возникали белая больничная палата, лежащая на кровати мать с бледным и осунувшимся лицом, ее слабый, умоляющий взгляд. Но 30 января 1984 года он был счастлив, Отец обещал купить ему на день рождения торт. Настоящий. Он буквально дрожал от радостного волнения. Золотой от свеч торт, покрытый глазурью. Но разве не радость, не восхищение? В больнице они с матерью дожидались отца, но его все не было. А через какое-то время появились трое незнакомых мужчин. У главного лицо было мрачным, и, казалось, забирало весь воздух из комнаты. Он не знал, зачем они пришли, но все равно безудержно расплакался. И тут же угодил в теплые объятия. Он поднял голову и увидел над собой ласковые, с искринкой глаза. Таково было его первое воспоминание о дяде. В считанные секунды тот превратил слезы в смех. В холодной комнате стало тепло. Этот человек дал ему то, чего никогда не дарил отец. Большой леденец, игрушечный барабан. Даже усадил его к себе в большую машину. Он спросил, куда они поедут. «Искать твоего папу», — ответил дядя. Ему стало еще веселей. «А у меня сегодня день рождения», — похвалился он. «Папа принесет мне торт, а на нем вот столько крема». Они поехали, а в машине дядя включил кассетный магнитофон. «Звездочка, звездочка, звездочка, сияй!» заверещал из динамиков, и он на секунду оцепенел, а затем увлеченно слушал и подпевал, не забывая нализывать подаренный леденец. Дядя, как и обещал, отвез его к отцу. Тот стоял еще с кем-то чужим, но было непонятно, что они там делают. В какой-то момент дядя, помнится, крепко обнял его и какое-то время не отпускал, а ему было тепло и уютно, и он снова начал думать о торте. Но отец обещанного торта так и не принес, и они уехали. Оставалось ждать вечера. И вдруг дядя, улыбаясь, преподнес ему торт и сказал, что это имениннику от папы. Вот радость! На вкус торт был таким же волшебным, как и на вид. В последующем тот вечер шестилетия был одним из самых дорогих его воспоминаний. Однако после того дня отца он больше никогда не видел. Куда ж девался отец? Кто был тот улыбающийся человек, и что за незнакомец стоял рядом с отцом? Эти вопросы преследовали его долгие годы. Попытки найти истину не заканчивались, а фрагменты мозаики так и не складывались в общую картину. Хотя вчерашний репортаж все же многое объяснил. Его наставник и дядя были одним и тем же человеком — Юань Джибаном. Он был офицером полиции. Машина, в которой он его сажал, была полицейской. Должно быть, у Юань Джибана была какая-то причина войти в его жизнь. Возможно, его отец был преступником. С большим риском для себя он получил доступ к архиву управления и, наконец, узнал о судьбе своего отца. Ответы из той папки наполняли сердце грустью и поднимали еще больше вопросов. Он давно подозревал, что правда вскроет глубокие психологические раны, давно зарубцевавшиеся. и все же у него не было иного выбора, кроме как продолжать поиски. Что-то из раза в раз неудержимо влекло его в Лю Яньчунь. и вряд ли это были изысканные хуаянская кухня или сладкое домашнее вино. Скорее, там молодая женщина. Как и он, она тоже лишилась отца. Было много над чем поразмыслить, и он нуждался в безмятежном спокойствии, которое давал ресторан. Но сегодня за ужином здесь сидели трое, которые этому мешали. Они сидели за ближним к сцене столиком. Их лица были ему знакомы. Толстого звали Линь Хэнгань, Тощего — Мэн Фанлян, оба вице-президента и члены совета директоров корпорации «Луньюй». Недавняя смерть Дэн Хуа поставила их фактически во главе компании. Третьим был крупный тип, братец Шен, один из приближённых телохранителей Дэн Хуа. Сейчас он был пьян, и его толстая шея в тесном воротничке приобрела малиновый оттенок. Вице-президент Мэн свободной рукой похлопал братца Шен по плечу и что-то ему говорил. Тот внимательно слушал — а затем, кивнув, опрокинул в себя стопку рисовой водки, далеко не первую, и звучно тюкнул ею об стол. Лин Хэнгань подался к братцу Сушен и протянул ему для пожатия руку. Вид у толстяка был мрачновато-торжественным. Бугай самодовольно пожал его мясистую длань. Оба вице-президента поднялись из-за стола и вальяжно направились к выходу, Ни один из них не заметил, что из-за ближайшего угла за ними наблюдают. Телохранитель подлил себе еще водки, с удовольствием обдумывая то, что ему сейчас посулил вице-президент Мэн. Дэн Хуа отошел в мир иной. К чему, спрашивается, пахать на наследников покойника? Если сейчас вовремя сменить хозяина, то можно будет подняться куда выше братца Хуа, хранящего глупую преданность семейству мэра Дэн. В эту секунду стихли последние звуки сонаты, и молодая женщина на сцене посреди бассейна отложила скрипку. Братец Шен грозно развернулся. Э, ты чего? А ну играй!» — прикрикнул он. «Давай, давай, не останавливайся!» К тонкостям искусства братец Шен был, мягко сказать, равнодушен. Но сегодня, черт возьми, одна из самых важных ночей в его жизни, и уж он-то собирается отпраздновать ее как следует. К столику поспешил официант. «Простите, господин», — сказал он учтиво, — «но представление на сегодня окончено». Еще чего, окончено. Да у меня денег на всю вашу харчевню хватит!» Братец Шен запальчиво хлопнул о столик стопкой сотенных банкнот. «А ну, музыку сюда!» Молодая женщина неподвижно стояла на сцене, глядя перед собой невидящими глазами. Ее худощавое тело напоминало стебель одуванчика. К ней подскочила официантка, взяла ее за руку и повела вниз по ступенькам. Братец Шен поднялся со своего места и нетвёрдой походкой двинулся за скрипачкой. «Шо?» «Обидеть меня хочешь? Да у меня связи по всему городу. Захочу, выпру тебя отсюда, и хрен ты, куда устроишься!» Но к тому времени, как он добрался до сцены, женщина уже скрылась в проеме задней двери. «Бежать от меня вздумала!» — проревел Бугай ей вслед. «Ну давай, беги!» Вернешься я тебе, сука, башку расшибу! Ты еще узнаешь, кто я!» Работники ресторана потрясенно смотрели, как братья Шен диким вепрем выскочил из двери. Спотыкаясь, он пересек стоянку, и там грузно припал к своей машине, чтобы отдышаться. Внезапно к его рту прижался носовой платок, Всего полсекунды ушло на то, чтобы вдохнуть исходящий от ткани резкий запах, и пьяный телохранитель ощутил, как ноги и руки у него отказывают. А дальше — забвение. 30 октября, час двенадцать. Постепенно братец Шен пришел в чувство. Голова, казалось, была заполнена жидким цементом, и адски болела. Он сидел на водительском сидении своего нового авто. Ремень безопасности был пристегнут, машина урчала на холостых оборотах. Покосившись на светящуюся приборную панель, братец Шен сморщил нос. В салоне воняло выблеванной сивухой. «Черт!» — просипел он. Когда же он так вырубился? И вообще, что там было? Он вроде как с пьяну разбуянился в ресторане, ругал музыкантов и даже за кем-то погнался. Ну а после? После этого, видать, и отключился. Судя по мерзости вокруг, он, должно быть, вышел из ресторана и отрубился прямо за рулем. Слава богу, машина цела. «Да где же это я?» Братец Шен озабоченно глянул в окно. Уличные фонари вокруг были хотя и тускловаты, но проезжую часть освещали достаточно. Какое-то шоссе, по обеим сторонам отбойники. Почему-то вокруг ни свет-то фар, ни движение габаритных огней. Здесь он раньше явно не бывал. «Ну да ладно. Надо просто ехать». а там по дороге кто нибудь объявится и можно будет спросить куда его черт возьми занесло братец шен включил передачу и нажал на акселератор мотор взревел и машина набирая скорость понеслась по широкой полосе при воспоминании о разговоре с двумя воротилами бизнеса он усмехнулся глядик в рестораны водят значит растем в цене Телохранитель машинально притопил педаль газа. К тому времени, как впереди показались запрещающие дорожные знаки, стрелка спидометра уже перевалила за сотню километров в час. Надпись на вывеске тревожно горела красным. Проезда нет. Алкоголь притуплял реакцию, но братец Шен все же нажал на тормоз вовремя. Однако скорость при этом от чего-то не изменилась. На знак он продолжал мчаться с прежней скоростью. Снова надавил педаль тормоза, но не почувствовал снизу никакого сопротивления. Машина летела на предупреждающие знаки, словно обретя самостоятельность. «Добром это не кончится», — кольнула вполне трезвая мысль. На него стремительно летел ряд красных, похожих на кресты знаков. Стиснув зубы, братец Шен крутнул руль вправо. Машина начала поворачиваться, но было уже поздно. Огни с оглушительным треском врезались в ветровое стекло. Он зажмурился в ожидании удара. Но его не последовало. В животище кочущий взвился и заплясал рой бабочек. «Что это? Он плывет по воздуху!» Таращись через ветровое стекло, братец Шен видел лишь темноту. И тут фары что-то высветили. Все ближе, ближе. Бетон! Спикировав с недостроенной эстакады, машина врезалась колом и смялась в гармошку. Единственный свидетель гибели братца Шен наблюдал эту сцену в бинокль. Ненадолго он задержал взгляд на уродливо сплющенном премиум-классе, откуда чудесным образом светила одна фара, после чего с ухмылкой скрылся в ночи.